Глава 16. Всё движется в природе и виды изменяются. Так устроен мир. Люди, события, даты. Ноябрь сменяет декабрь, на смену осени приходит зима. И вот уже к нашей паре с Мэттио постепенно в школе все привыкают. И даже серьёзный тренер Хёрли во время тренировок беркутов уже не прикрикивает недовольно на своего лучшего атакующего, когда он, наплевав на всё, отвлекается на меня во время игры. Улыбается, всегда замечая моё появление на стадионе каким-то чудом. Мы с Мэтью не можем удержаться в школьных рамках поведения и постоянно нарушаем правила, совершенно о них забывая. Только ленивый в школе Эллисон ещё не видел целующихся Палмера и Уилсон и не посплетничал о наших отношениях. Сначала этим отношениям давали срок неделю, потом две. А сейчас даже Эмбер с Тришей перестали дружно закатывать глаза, заставая нас с Мэтью за поцелуем возле шкафчиков локеров. В конце концов, мы не единственные из школьных парочек, кто проявляет внимание друг к другу, но точно самые увлекающиеся и невнимательные из всех». Мы настолько неосторожны, что попадаемся на глаза строгой старухе Моран, а её в нашей школе боятся больше, чем директора. И не где-нибудь, а в школьной столовой, когда встречаемся там во время обеда. Уилсон, Паумер, немедленно прекратите! Что вы себе позволяете в общественном месте? Что? А, здравствуйте, секретарь Моран. Вы оба забыли действующие правила? Все личные отношения оставляем за пределами школы и никак иначе. Какой пример вы подаёте младшим старшеклассникам? «Извините, секретарь Моран, это я виноват», — говорит Мэтью, и хотя я с ним не согласна, он сжимает за спиной мои пальцы, призывая не вмешиваться. «Наверно, Паунер, вы забыли сказать, этого больше не повторится!» «Я не забыл, я просто не уверен в последнем, секретарь, но готов объясниться в вашем кабинете или в кабинете директора Гибсона, как скажете». «А Ромео было 15, когда он подкатывал к 13-летней Джульетте. Им тоже запрещали правила, и что из этого вышло?» — кричит какой-то умник-десятиклассник из общей очереди учеников. А Белоснежке, когда её поцеловал принц, ей вовсе 14 лет. Ваши правила надо переписать. McGowan, снова вы? Ну, конечно. После уроков жду вас в своём кабинете. Ну, секретарь, морон, придёте и лично озвучите все ваши рациональные предложения. А вы, Уилсон и Палмер, задержитесь сегодня оба в библиотеке на час. Миссис Кормак выдаст вам задание. Всё ясно? Нам с Мэттю ясно. И когда мы с ним переглядываемся, мы не очень-то расстроены таким наказанием. Секретарь Джин Моррон серьёзный и строгий человек. Шутки с ней плохи даже для членов попечительского совета, что уж говорить об учениках. Её побаивается сам директор Гибсон. Это просто удивительно, что мы легко отделались. Но если она и способна на симпатию, то её симпатия явно принадлежит Мэттю. Иначе чем её доброту ещё можно объяснить? Эмбер и Брюс Брауди всё ещё не парочка. Но мы с тришей твёрдо верим, что до Рождества Брюс всё-таки наберётся смелости заявить Эмбер прямо, что она ему нравится. Они часто встречаются по выходным и занимаются чем угодно, посещают личностные тренинги, гуляют в парке и ездят на экскурсии. Но до сих пор так и не поцеловались снова. Зато у Закари Бейкера появилась девушка. Это Лин Донас, симпатичная брюнетка из параллельного класса. Зак познакомился с Лин во время работы в ресторане, куда Донас часто приходила завтракать по выходным. И нам с девчонками кажется, что приходила она туда не просто так, учитывая, какой Закаре симпатичный. Особенно с новой стрижкой, которая ему очень идёт. Лин избрала верную тактику и не прогадала. Как всегда, даёт свою оценку происходящему Эмбер. В школе бы наш Зак никогда её не заметил. Вы же знаете, какой он ответственный и серьёзный. Вот она и пошла обходным путём. Нет, я ни за что не поверю, что у них симпатия случилась с первого раза, зная Бейкера никогда. «Твой вариант?» — требует доказательств Триша, и Коуч артистично фыркает. «Да пожалуйста! Закария, можно мне ещё одну тортилью? А соус?» — копирует Эмби тонкий голосок Лин, хлопая ресницами. О, что это? Голубой краб? Какой ужас! У меня же на него аллергия. Ты не принесёшь мне воды? Да, мне уже лучше. Посиди со мной. Ты такой милый и заботливый, Закари. Эмбер устраивает у дома 3 маленькое представление, и мы с подругой покатываемся от смеха. На самом деле, мы с девчонками рады за Закари. И несмотря на наши шутки, Линдона кажется нам хорошей девушкой, которую не пугает то, что её парень живёт в трейлерном городке Волшебные бабы, а его родители бедные. Расстроена одна только Фиби. Подозревая, что юный стажёр Элисон Ньюс давно не равнодушна к Бейкеру, но тут уже сердцу не прикажешь, и вскоре Закари признаётся за обедом, что идёт на зимний бал Слин. Ко второму триместру учебного года жизнь в школе становится спокойнее, и я совершенно перестаю думать о Шоне. Даже встречая Рентона в школьных коридорах, ничего к нему не чувствую ни симпатии, ни злости. Может быть, чуть-чуть сожаления о том друге, каким он мне когда-то был, но и только. Все мои мысли и планы заняты Мэтти Палмером, самым лучшим парнем. нашими встречами с ним и вечерами. И я рада, что его конфликт с Шоном за лидерство в Беркутах сошёл на нет. Мэттю интересуют экзаменационные тесты и аттестат, будущая учёба в университете, тренировки и результативные броски во время игр. А вовсе не место капитана, о чём он и сообщил тренеру Хёрли, когда встал такой вопрос. Но Джейкка однажды проговаривается нам, что парни из команды не очень этому рады, особенно те, кто поддерживают сторону Мэттю. Ронни Солгата намекнул, что Рентон трепло и не умеет держать язык за зубами, вот и получил по ним за дело. Ребята не виноваты в том, что его авторитет в команде держится на честном слове. Если бы Палмер согласился, у Беркутов уже был бы новый капитан. Всё это так, но я знаю то, чего не знают они. Точнее, то, до чего в школе никому особо нет дела, до личной жизни семьи Палмеров. А в этой семье случилось пополнение. Девушка Кристиана, старшего брата Мэтью, Бетти, родила мальчика Лео и приехала с ребёнком в их дом. Так что работы в автомастерскую Мэттю и его отца значительно прибавилось. Я не в обиде, и иногда по вечерам заглядываю к Мэттю, когда уж очень по нему скучаю, но понимаю, почему ему не интересно место капитана. С Кейт дома всё сложно. За последние 3 недели она очень сильно изменилась, превратившись из высокомерной куклы в тень себя прежней. И если бы у меня был ответ, что с ней происходит, я бы попробовала ей помочь, но его нет. Пусть мы и перестали ссориться со сводной сестрой, но и говорить не начали. И Кейт точно не собирается ничего менять. Её красная BMW по вечерам чаще остаётся в гараже, словно она забыла дорогу к своим друзьям и перестала следить за записью к парикмахеру. А однажды вечером я слышу из гостиной отзвуки напряжённого разговора моего отца с говардом Хардингом, когда тот приезжает в наш дом. Но о чём они говорят в отсутствие Патриции, но в присутствии Кэтрин, понимаю не до конца. А когда догадываюсь, то тоже против того, чтобы Хардинг прямо сейчас отвёз свою дочь в частную клинику, только потому, что у неё, по его мнению, нервное расстройство. А у него через месяц старт избирательной кампании в Сенат, во время которой ничто не должно бросить тень на его фамилию. Даже тот факт, что единственная дочь отказывается отвечать на его звонки. В этот вечер я впервые иду в крыло Кейт и захожу в её спальню, и впервые чувствую в себе желание быть на её стороне. Она удивлена, но увидев меня на пороге своей комнаты, не прогоняет, как я того ожидаю. Вытерев нос салфеткой, отворачивается и садится на кровать, подогнув под себя ногу. А я стою, не зная, как озвучить изумивший меня факт. Ой, так почему ты в очках? На дочери Патриции футболка и шорты. Спутанные волосы завязаны в небрежный хвост, из которого выбились пряди. На лице нет ни грамма косметики, отчего оно кажется бледным и незащищённым. А вот голубые глаза из-за стёкол очков смотрят воспалённые и холодно, и ярче обычного из-за контраста с тёмной правой и светлой кожей. Странный вопрос, выскочка. Наверное, потому что у меня плохое зрение. У тебя? «Да, я удивлена. Этот факт совершенно неожиданный для меня, как и внешний вид сводной сестры. Ничего подобного за ней я не замечала раньше, а, может быть, не хотела замечать». «Я слепая, как крот. И да, кукла Кейт носит очки, хотя для всех это тайна. И не смотри так. Знаю, они ужасны, потому что дешёвые, но других без рецепта не купить, и я их люблю». «Дело не в этом, просто... А как же Патриция?» «С тех пор, как мне исполнилось десять, я вру маме, что мне отлично в линзах. Всегда!» А мой психолог рекомендует никому о моей проблеме не говорить. Но зачем? Кейт улыбается, только вовсе не весело, а скорее со злой досадой. Потому что у меня отличная родословная, такой каждый позавидует. Я почти наверняка одна из самых богатых наследниц в Сент-Филд-Роке, а возможно и во всём штате. Разве я могу быть не идеальной? Не первой во всём? Я ведь Хардинг, а это означает, что у меня должно быть всё самое лучшее. Не только длинные ноги и исключительное зрение, но и отличные зубы. Видишь? Кейт коротко и хищно оскаливается. "Они у меня не хуже, чем у Кенди Свенпэл, так считает Данти Статца, который сделал на нашей фамилии состояние. И если бы не ты, я бы и дальше в это верила". Улыбка сползает с лица девушки, и она отворачивается, взяв в руки и обхватив подушку. "Я не знаю, что сказать. Такой дочь Мачихи мне ещё видеть не приходилось". "Как глупо", наконец отвечаю после минутной паузы. "Но это же не ты, это чужие ожидания и запросы. А кому это важно?" Как кому? А тебе? Разве тебе, Кейт, не важно оставаться собой? Узнать себя настоящую? Кэтрин смотрит на меня, на только чтобы поджать губы и бросить в тихом раздражении. Бесполезно. Даже не старайся, Уилсон. Ты всё равно меня никогда не поймёшь. Возможно, но возразить очень хочется. Раз уж я пришла. Извини, но это действительно сложно понять, почему ты отказываешься от того, что любишь, и почему решила, что знаешь, чего от тебя все ждут и какой хотят видеть. Потому что мне этот твердят с 3 лет. Чего от меня ждут? Я знаю каждый проклятый пункт. Всё о своём настоящем и будущем. Знаю, где буду учиться, кем стану и даже когда выйду замуж. Во сколько лет рожу первенца? Не позже 26 и желательно мальчика. Да, это тоже прописано пунктом в моём договоре наследства. Отцу очень хочется принять участие в его воспитании. Так сильно, что он готов за это дорого заплатить. Моему будущему мужу сумма обязательно понравится. И я знаю, в сколько лет сопьюсь. Думаю, в 40 на дольше меня не хватит. Так что твои слова о собачьем фитнесе прямо в точку. Вряд ли к этому моменту останется хоть один человек на земле, кому я буду нужна. Меня поражает её признание, не содержанием, а тем, с какой горечью она обо всём говорит. Никто не знает своё будущее наперёд, Кейт. Ты не кукла, ты личность. Уверена? Честно? Не до конца. Но сейчас не это важно, а разговор, который для нас сам по себе большой шаг вперёд. «Но твоя мама ведь смогла. У Патриции получилось освободиться от влияния Говарда». «Не сразу. И тебе это известно так же хорошо, как мне. И потом, она гораздо сильнее меня. Вот и пусть борется за права других женщин, а со мной всё в порядке», продолжает отстранённый Кейт. «Можешь мне не верить, но я ещё не сошла с ума, чтобы всерьёз схлестнуть железную Пейт с отцом. Это разрушит карьеру обоих и ничего не даст». «С Кэтрин точно не всё в порядке. И дело не только в её отце. Здесь есть ещё кое-что». Возможно личное, что добралось до её сердца и не отпускает. Звонили из химчистки, да не забрала свои вещи и не распорядилась насчёт курьера. Голова Кейт опущена, и большие очки смотрятся на красивом лице непривычно и странно, совершенно меняя её и делая черты мягче. Плевать. Ты расстроен из-за Шона? Из-за кого? Она не сразу понимает мой вопрос, а когда поднимает лицо и растерянный взгляд, мне становится ясно, что насчёт Рента я всё-таки не ошибалась. Нет. Тогда, может, и Мэттиё прав? Только с чем она борется? Что именно в себе ненавидит? А в ком тогда причина того, что с тобой происходит, Кейт? спрашиваю я, шагнув к девушке ближе. Послушай себя. Ты говоришь словно заложница собственной крепости. А что, если так оно и есть? Чепуха. Если не видеть стены, то можно пройти сквозь них, попробуй. Да ты не идеальная и что? Тоже мне новость. Все люди вокруг не идеальные, но мир не перестал от этого существовать. «Поверь, те, кто тебя любят, не станут любить меньше только потому, что ты вычеркнешь из своей жизни глупые пункты, с которыми не согласна». «Как у тебя всё легко! А что сложного-то? Я говорила, что ты не поймёшь!» Кейт встаёт и откладывает подушку. Я подошла близко и не сразу замечаю школьную фотографию в белой рамке, которая лежит на краю постели. Но она подходит и переворачивает её, пряча от моих глаз. Отвечает сухо, становясь с собой прежней. Маффины были вкусные, я соврала. А теперь уходи, ешь ли, в свою счастливую жизнь и оставь меня в покое. Я по-прежнему тебя не выношу. Ну, я переживу, пожимаю плечами. У нас это взаимно. Лучше скажи, ты чего-нибудь хочешь? Не знаю, приду ли я к тебе ещё раз. Тебе звонила мама? Нет. Она какое-то время молчит, прежде чем отвечает. Да, хочу. Родиться заново и желательно мужчиной, чтобы никто не указывал мне, как жить. А ещё, чтобы я навсегда исчезла из твоей жизни. Догадываюсь, на сводные сестры меня удивляет. Что бы ты забыла, какой меня сегодня видела и что я тебе сказала? Я ухожу. Но когда возвращаюсь в комнату Кейт через час с малиновым чаем и её любимыми панкейками, которые мы приготовили с отцом на ужин, дверь в её спальню открыта, и она ничего не говорит.